Глава 54. Денис. Мужик был самый обычный, если не считать его какой-то не слишком чистый вид. Мятая одежда, а можно сказать, тоже мятое лицо, мутноватый взгляд. Подобным образом часто выглядят бездомные или алкоголики. Поэтому Денис сразу насторожился. Мало ли вдруг Ларин бывший пришел на свидание нетрезвым. «Добрый вечер!» — хрипловатый и недовольно выдохнул мужик, Явно пытаясь рассмотреть Агату в детях на площадке, но это было невозможно. Ее там не было. Она стояла сбоку рядом с Денисом, под деревом, и пока ничего не говорила, хотя глядела на отца пристально, прищурившись, как кошка, рассуждающая о том, съесть ей эту птичку или пусть летит. «А где моя?» «Где-то тут», — ответила Ирина Максимовна, становясь рядом со своим мужем. «Здравствуй, Игорь. Что-то ты неважно выглядишь». Это я тебе как врач говорю. Покосившись на бывшую тещу со всей возможной свирепостью, Денису даже смешно стало, мужик неожиданно рявкнул на всю детскую площадку. Агата, иди сюда. Ирина Максимовна подпрыгнула, да и Алексей Антонович вздрогнул, посмотрев на Игоря с неодобрением, а одна мамочка с ближайшей к ним лавочки аж за сердце схватилась. Ты потише, что ли, пробурчал Ларин папа. Не собачку зовешь. И правда, пап? Наконец, откликнулась Агата, видимо, решив, что дальнейший концерт ей не нужен, и вылезла из-под дерева, зачем-то взяв за руки Вову и Дениса. «Тут я, привет!» Она приблизилась к Игорю, не отпуская ладони Вову и Дениса, и последний заподозрил, что девочка задумала какое-то показательное выступление, но вырывать свою руку не стал, не хотела бежать. Да и, по правде говоря, ему и самому хотелось щелкнуть по носу бывшего мужа Лары. «Привет, доченька!» Расплылся в улыбке Игорь, глядя, тем не менее, не на дочь, а на Дениса. С большим таким подозрением, глядя, как на муху в стакане чая. «А кто это с тобой?» Кстати, чем ближе Денис подходил к этому мужику, тем сильнее он ему не нравился. Весь какой-то мягкий, будто вата. И вроде лишнего веса немного совсем, но выглядит так, словно его изнутри надули, набрав мышцы воздуха. «Надо меньше чипсов жрать», — рявкнула в голове Дениса бабушкиным голосом. И он чуть не рассмеялся. Она действительно говорила так каждый раз, когда видела на улице пухлых подростков. Тут не подросток, но тоже нездорово пухлый. Но дальше случилось то, чего никто вообще не ожидал. А это мамин жених. Громко почти на всю площадку заявила Агата и решительно задрала подбородок. И мой брат Вова. Секунду, Игорь молчала, потом в полголоса пробормотал. Чего бы... За подобное сразу получил легкий подзатыльник от Алексея Антоновича и наставительная от Ирины Максимовны. «Не на базаре, Игорь. Держи язык за зубами, а пятки в тепле». «Пятки-то тут при чем? огрызнулся бывший Ларин муж, потеряв затылок. «Это у вас профессиональная деформация, Ирина Максимовна». «Не спорю», — пожала плечами женщина. «Но пятки в тепле ты все таки держи».